«Законопослушная девушка всегда рада помочь главе государства» – Моника Левински. Одним движением бровей Селим Ибн Гарун Аль Рашид дал понять, что все остальные свободны. Внимательные евнухи быстро разогнали недовольно попискивающих женщин по их комнатам. Лев остался один посреди чистого зала, как дуб в грозу. По знаку эмира двое евнухов склонились перед правителем в подобострастных поклонах. Кто это гордая чинара? А, -а, -а, -а уй, наш благородный господин, видимо, совсем забыл эту красавицу. Кое-как промямлил главный завгар, домашнее сокращение, от заведующего гаремом. Ее прислал халиф Самаркандский как знак дружбы и военного союза против неверных. Давно, еще до ночи бесстыжих шайтанов. Вай-мэ, действительно забыл. Виновато улыбнулся мир. А что она умеет? О, все на свете. Евнухам было некуда отступать, Признайся они, что впервые видят эту кряжестую дылду, им бы просто отрубили головы за халатность. Она танцует, поет, играет на свирель и знает все тайны возлежания по-самаркански. Как ее имя? Сию минуту светлейший, завгар бросился к хладнокровно ожидающей девице, едва не падая от усердия и страха. Как твое имя? О, дочь моего позора! «Ну, положим, Фёкла Вайдот!» «О, блистательный мир! Имя твоей новой наложницы положим Фёкла Ханум!» «Шайтан, побери этих самарканцев за такие странные имена!» Удивился Селим ибн Гарун аль Рашид. «Неужели я уже сочетался с ней законным браком?» Евнухи беспомощно уставились на Аболенского. Он кокетливо откинул с плеча россыпь искусственных косичек, приподнял вуаль, подмигнул эмиру и честно признался. «Не, дорогой мой, руку и сердце ты мне еще не предлагал, и марш Мендельсона для нас пока не играли. Ну, Тогда покажи мне свое умение, и я уединюсь с тобой». «И случится мне войти в тебя, если ты бусина несверленная и кобылица другими не...» «Ты меня еще верблюдицей обзови». «Ага». Неожиданным басом рявкнула Самарканка. «Войдет он. Как же? Да я сама тебе так войду. Я, между прочим, девушка из приличной семьи, и до свадьбы себя лапать не позволю» а приставать к девственницам с такими охренительными предложениями шариат не позволяет. Сказать, что эмир малость обалдел, значит не сказать ничего. В идеале Коран дарует женщине с мужчиной равноценные права, но на практике все прекрасно понимают, как далек идеал от действительности. Впечатлительные евнухи, например, без слов рухнули в обморок, ибо на их глазах было совершено величайшее оскорбление законов шариата. Женщина противоречила мужчине, причем кому? И при свидетелях. Лев же без тени смущения шагнул к остолбеневшему эмиру и ласково, потянув его за бородку, интимно предложил. "Мм, «Ну, если хочешь, я для тебя станцую». А может, еще и спою. Эй, эпилептики, подъем! И усадите куда-нибудь моего сиятельного ухожора. Я плясать буду. Судя по тому, что завгар с подчиненными не отреагировали, их обморок был предельно искренним. А Боленскому пришлось дважды хлопнуть в ладоши перед носом и мира, прежде чем со второго этажа. Набежали его любопытствующие подружки и усадили правителя Багдада на гору пуховых подушечек. Они же мгновенно принесли бубен, пару дудочек, а дудар и некое подобие двадцатиструнной арфы для аккомпанемента. Лев чувствовал себя, как Остап Бендер, на пике вдохновения. «По уши в адреналине, и не приведи Аллах остановить не вовремя». Дудар он забрал себя, перехватив на манер бас-гитары, и хотя совершенно забыл полный текст песни, но припев исполнил с большим чувством и бешеным энтузиазмом. «Мне другой награды не надо». «Ты один — мой смех и награда, быть твоей рабыней я рада, а другие кыш, — кыш-кыш-кыш».